Глава 26 Волк Ларсон освободил меня от обязанности раздавать виски и принялся за дело сам. Пока я возился в матросском кубрике с новой партией раненых, бутылки уже заходили по рукам. Мне, конечно, доводилось видеть, как пьют виски, например, в клубах, где принято пить виски с содовой, но чтобы пить так, как пили здесь, этого я еще не видывал. Пили из кружек, из мисок и прямо из бутылок. Наливали до краев и осушали залпом. Одной такой порции было достаточно, чтобы захмелеть, но им все казалось мало. Они пили и пили, и новые бутылки все прибывали в кублик, и этому не было конца. Пили все, пили раненые, пил уфти-уфти, помогавший мне делать перевязки. Один Луис воздерживался, раза два отхлебнул немного, и все. Зато и шумел, и буянил он не меньше других. Это была настоящая Сатурналия. Все галдели, орали, обсуждали минувшее сражение, спорили, а потом вдруг размякнув, начинали брататься со своими недавними врагами. Победители и побежденные икали друг у друга на плече и торжественно клялись в вечной дружбе и уважении. Они оплакивали невзгоды, перенесенные ими в прошлом и ожидавшие их в будущем в железных тисках волка Ларсена, и хором проклиная его, рассказывали всякие ужасы о его жестокости. Это было дикое и страшное зрелище. Тесный кубрик, загроможденный койками, качающиеся переборки, вздымающийся пол, тусклый свет лампы, колеблющиеся тени, то чудовищно вырастающие, то съеживающиеся, разгоряченные лица, потерявшие человеческий облик. И над всем этим дым, испарение тел, запах йодаформа, Я наблюдал за Уфти-Уфти, он держал в руках конец бинта и взирал на эту сцену своими красивыми, бархатистыми, как у оленя, глазами, в которых играли отблески света от раскачивающейся лампы. Я знал, что, несмотря на всю мягкость и даже женственность его лица и фигуры, в нем дремлют грубый инстинкт дикаря. Мне бросилось в глаза мальчишеское лицо Гаррисона, всегда такое доброе и открытое, теперь искаженное яростью, похожее на дьявольскую маску он рассказывал захваченным в плен матросам на какой адский корабль они попали и истошным голосом обрушивал проклятие на голову волка ларсона волк ларсон снова и снова волк ларсон поработитель и мучитель церцея в мужском облике а они стадо его свиней замученные скоты придавленные к земле способные бунтовать только из под тишкада в пьяном виде а я тоже один из его стада, подумалось мне а Мот Брустер. Нет. Гнев закипел во мне. Я скрипнул зубами и, забывшись, видимо, причинил боль матросу, которому делал перевязку, так как он передернулся, а Уфти уфти посмотрел на меня с любопытством. Я почувствовал внезапный прилив сил. Любовь делала меня могучим гигантом. Я ничего не боялся. Моя воля победит все препятствия, вопреки волку Ларсону, вопреки 35 годам, проведенным среди книг. Все будет хорошо. Я добьюсь этого и воодушевленный сознанием своей силы, я повернулся спиной к этому разбушевавшемуся аду и поднялся на палубу, где туман с серыми призрачными тенями лежал во мраке, а воздух был чист, ароматен и тих. В кубрике у охотников тоже было двое раненых, и там шла такая же оргия, как и у матросов. Только здесь не проклинали волка Ларсена. Очутившись снова на палубе, я облегченно вздохнул и отправился на корму в кают-компанию. Ужин был готов. Волк Ларсон и Мот поджидали меня. Пока весь экипаж спешил напиться, сам капитан оставался трезв. Он не выпил ни капли вина. Он не мог себе этого позволить. Ведь кроме меня и Луиса ему ни на кого нельзя было положиться. А Луис к тому же стоял у штурвала. Мы шли в тумане на удачу, без сигнальщика, без огней. Меня очень удивило сперва, что Волк Ларсон разрешил матросам и охотникам эту пьяную оргию, но он, очевидно, хорошо знал их нрав и умел спаять дружбой то, что началось с кровопролития. Победа над смертью Ларсоном, казалось, необычайно благотворно подействовала на него. Вчера вечером он своими рассуждениями довел себя до хандры, и я каждый миг ждал очередной вспышки ярости. Но пока все шло гладко. Ларсон был в великолепном настроении. Быть может, обычную реакцию предотвратило то, что он захватил так много охотников и шлюпок, Во всяком случае, хандру как рукой сняло, и дьявол в нем не просыпался. Так мне казалось тогда, но, увы, как мало я его знал. Не в ту ли самую минуту он уже замышлял самое черное свое дело. Итак, войдя в кают-компанию, я застал капитана в прекрасном расположении духа. Приступы головной боли уже давно не мучили его, и глаза его были ясны, как голубое небо. Жизнь мощным потоком бурлила в его жилах и от бронзового лица веяло цветущим здоровьем. В ожидании меня он занимал модброустер Брустер беседой. Темой этой беседы был соблазн, и из нескольких слов, брошенных Ларсоном, я понял, что он признает истинным соблазном лишь тот, перед которым человек не смог устоять и пал. «Но «Ну, посудите сами», — говорил он, — «ведь человек действует повинуясь своим желаниям, Желаний у него много, он может желать избегнуть боли или насладиться удовольствием, но что бы он ни делал, его поступки продиктованы желанием. А если, предположим, у него возникло два взаимно исключающих друг друга желания, прервала его мод Брустер. «Вот к этому я и веду», — отвечал капитан, но она продолжала. «Душа человека как раз и проявляет себя в борьбе этих двух желаний». Если душа благородна, она последует доброму побуждению и заставит человека совершить доброе дело. Если же она порочна, он поступит наоборот, и в том и в другом случае решает душа. «Чушь и бессмыслица!» — нетерпеливо воскликнул Волк Ларсон. «Решает желание. Вот, скажем, человек, которому хочется напиться, и вместе с тем он не хочет напиваться, что же он сделает, как он поступает?» Он марионетка, раб своих желаний, и просто повинуется более сильному из этих двух желаний, вот и все. Душа тут ни при чем. Если у него появилось искушение напиться, то как он может устоять против него? Для этого должно возобладать желание остаться трезвым. Но значит, это желание было более сильным только и всего. Соблазн не играет никакой роли, если, конечно, он остановился, обдумывая мелькнувшую у него мысль, и вдруг расхохотался. Если это не соблазн остаться трезвым. Что вы на это скажете, мистер Ван Вейден? Скажу, что вы оба спорите совершенно напрасно. Душа человека — это его желание. Или, если хотите, совокупность желаний. Это и есть его душа. Поэтому вы оба не правы. Вы, Ларсон, ставите во главу угла желание, отметая в сторону душу. Мисс Брустер ставит во главу угла душу, отметая желание. А в сущности, душа и желание — одно и то же. Однако, — продолжал я, — Мисс Брустер права, утверждая, что соблазн остается соблазном, независимо от того, устоял человек или нет. Ветер раздувает огонь, и он вспыхивает жарким пламенем. Желание подобно огню. Созерцание предмета желания, новое заманчивое описание его, новое постижение этого предмета разжигает желание, подобно тому, как ветер раздувает огонь. И в этом заключен соблазн. Это ветер, который раздувает желание, пока оно не разгорится в пламя и не поглотит человека. Вот что такое соблазн. Иногда он недостаточно силен, чтобы сделать желание всепожирающим, но если он хоть в какой-то мере разжигает желание, это все равно соблазн. И как вы сами говорите, он может толкнуть человека на добро, так же, как и на зло. Я был горд собой, мои доводы решили спор или, по крайней мере, положили ему конец, и мы сели за стол.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 Я слишком расположен к вам, чтобы причинить вам боль. Мягко сказал он, и в его голосе прозвучала такая нежность и ласка, что меня передернула. Но лучше не делайте этого, потому что я тут же сверну шею мистеру Ван Вейдену, — добавил он. В таком случае я разрешаю ей крикнуть, — вызывающе сказал я. Навряд ли мисс Брустер захочет пожертвовать жизнью наставника американской литературы номер два, — с издевкой проговорил Волк Ларсон.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 Так поразил меня его взгляд, прикованный к ее лицу. Я видел, что он совершенно поглощен ею, губы его бессознательно шевелились, неслышно повторяя за ней слова. «И когда погаснет солнце, пусть ее глаза мне светят, скрипки в голосе любимой пусть поют в последний час». «В вашем голосе поют скрипки», — неожиданно произнес он, и в глазах его опять сверкнули золотые искорки. Я готов был громко возликовать при виде проявленного ею самообладания. Она без запинки дочитала заключительную страфу, а затем постепенно перевела разговор в более безопасное русло. Я был как в дурмане. Сквозь переборку кубрика доносились звуки пьяного разгула, а мужчина, который внушал мне ужас, и женщина, которую я любил, сидели передо мной и говорили, говорили. Никто не убирался со стола, матрос, заменявший Магриджа, очевидно присоединился к своим товарищам в кубрике. Если волк Ларсон был когда-либо всецело упоен минутой, так это сейчас. Временами я отвлекался от своих мыслей, с изумлением прислушиваясь к его словам, поражаясь незаурядности его ума и силе страсти, с которой он отдавался проповеди мятежа. Разговор коснулся Люцифера из поэмы «Мильтона» и острота анализа, который давал этому образу волк Ларсон, и красочность некоторых его описаний показывали, что он загубил в себе несомненный талант. «Мне невольно пришел на память Тен, хотя я и знал, что Ларсон никогда не читал этого блестящего, но опасного мыслителя. Он возглавил борьбу за дело, обреченное на неудачу, и не устрашился громов небесных», — говорил Ларсон. «Низвергнутый в ад он не был сломлен». Он увел за собой треть ангелов, взбунтовал человека против Бога и целое поколение людей, привлек на свою сторону и обрек аду. Почему был он изгнан из рая? Был ли он менее отважен, менее горд, менее велик в своих замыслах, чем Господь Бог? Нет, тысячу раз нет. Но Бог был могущественнее. Как это сказано, он возвеличился лишь силою громов. Но Люцифер — свободный дух, для него служить было равносильно гибели. Он предпочел страдания и свободу, беспечальной жизни и рабству. Он не хотел служить Богу, он ничему не хотел служить, он не был безногой фигурой вроде той, что украшает нос моей шхуны. Он стоял на своих ногах, это была личность. Он был первым анархистом, рассмеялась мод вставая и направляясь к себе в каюту. «Значит, быть анархистом хорошо!» — воскликнул Волк Ларсон. Он тоже поднялся и, стоя перед ней у двери в ее каюту, продекламировал. «По крайней мере, здесь свободны будем мы, здесь всемогущий, чертогов не возвел, и нас он не изгонит. Здесь будем править мы, и хоть в аду, но все же править стоит, ибо лучше царить в аду, чем быть рабом на небе». Это был гордый вызов могучего духа, когда он умолк, Голос его, казалось, продолжал звучать в стенах каюты. А он стоял, слегка покачиваясь, откинув назад голову, бронзовое лицо его сияло. В глазах плясали золотые искорки, и он смотрел на мод, как смотрит на женщину-мужчина, зовущим ласковым и властным взглядом. И снова я отчетливо прочел в ее глазах безотчетный ужас, когда она почти шепотом произнесла «Вы сами, Люцифер». Дверь за нею закрылась. Несколько секунд Волк Ларсон продолжал стоять, глядя ей вслед. Потом, как бы очнувшись, обернулся ко мне. «Я сменю Луиса у штурвала и в полночь разбужу вас, а пока ложитесь и постарайтесь выспаться». Он натянул рукавицы, надел фуражку и поднялся по трапу, а я последовал его совету и лег. Не знаю почему, словно повинуясь какому-то тайному побуждению, я лег не раздеваясь. Некоторое время я еще прислушивался к шуму в кубрике охотников и с восторгом и изумлением размышлял о своей неожиданной любви. Но на призраке я научился спать крепким здоровым сном, и постепенно пение и крики стали уплывать куда-то, веки мои смежились, и глубокий сон погрузил меня в небытие. Не знаю, что разбудило меня и подняло с койки, но очнулся я уже на ногах. Сон как рукой сняло. Я весь трепетал от ощущения неведомой опасности, настойчивого, словно громкий зов трубы. Я распахнул дверь. Лампа в кают-компании была притушена. Я увидел мод, мою мод, бьющуюся в железных объятиях волка Ларсона. Она тщетно старалась вырваться, руками и головой упираясь ему в грудь. Я бросился к ним. Волк Ларсон поднял голову, и я ударил его кулаком в лицо. Но это был слабый удар. Зарычав, как зверь, Ларсон оттолкнул меня. Этим толчком, легким взмахом его чудовищной руки, я был отброшен в сторону с такой силой, что врезался в дверь бывшей каюты Магриджа, и она разлетелась в щепы. С трудом, выкарабкавшись из-под обломков, я вскочил и, не чувствуя боли, ничего, кроме овладевшей мной бешеной ярости, снова бросился на Ларсона. Помнится, я тоже зарычал и выхватил висевший у бедра нож. Но что-то случилось. Капитан и мод Брустер стояли теперь поодаль друг от друга. Я уже занес нож, но рука моя застыла в воздухе. Меня поразила эта неожиданная и странная перемена. Мот стояла, прислонившись к переборке, придерживаясь за нее откинутой в сторону рукой. А волк Ларсон, шатаясь, прикрыв левой рукой глаза, правой, неуверенно, как слепой, шарил вокруг себя. Наконец он нащупал переборку и, казалось, испытал огромное физическое облегчение, словно не только нашел опору, но и понял, где находится. А затем ярость вновь овладела мной. Все перенесенные мною унижения и издевательства, все, что выстрадал от волка Ларсона, я и другие, нахлынуло на меня. И я внезапно с необыкновенной отчетливостью осознал, сколь чудовищен самый факт существования этого человека на Земле. Не помня себя, я кинулся на него и вонзил ему нож в плечо. Я сразу понял, что ранил его легко, нож только скользнул по лопатке. И я снова занес его, чтобы поразить Ларсена насмерть. Но Мот, которая видела все, с криком бросилась ко мне. «Не надо! Умоляю вас, не надо!» Я опустил руку, но только на миг. Я замахнулся еще раз и, вероятно, убил бы Ларсена, если бы мод не встала между нами. Ее руки обвелись вокруг меня. Я ощутил ее волосы на моем лице. Кровь закипела во мне, но и ярость вспыхнула с удесятеренной силой. Мот заглянула мне в глаза. «Ради меня!» — взмолилась она. «Ради вас! Ради вас! Я и убью его!» — крикнул я, пытаясь высвободить руку и боясь вместе с тем сделать девушке больно. «Успокойтесь!» — шепнула она, закрывая мне рот рукой. Прикосновение ее пальцев к моим губам «Было так сладостно, так необычайно сладостно, что, несмотря на владевшее мной бешенство, я готов был расцеловать их, но не посмел. «Пожалуйста, прошу вас», — молила она, и я почувствовал, что слова ее обезоруживают меня и что так будет отныне всегда. Я отступил, вложил свой тесак в ножны и взглянул на волка Ларсона. Он все еще стоял, прижав левую руку к колбу, прикрывая ею глаза. Голова его свесилась на грудь, он весь как-то обмяк, могучие плечи сутулились, спина согнулась. «Ван Вейден!» — хрипло с оттенком страха в голосе позвал он. «Эй, Ван Вейден, где вы?» Я взглянул на мод она молча кивнула мне. «Я здесь», — ответил я и подошел к нему. «Что с вами?» «Помогите мне сесть», — сказал он тем же хриплым испуганным голосом. «Я болен, очень болен, Хэмп» добавил он, опускаясь на стул, к которому я подвел его. Он уронил голову на стол, обхватил ее руками и мотал ею из стороны в сторону, словно от боли. Когда он приподнял ее, я увидел крупные капли пота, выступившие у него на лбу у корней волос. «Я болен, очень болен», — повторил он несколько раз. «Да что с вами такое?» — спросил я, кладя ему руку на плечо. «Чем я могу помочь вам?» Но он раздраженно сбросил мою руку, и я долго молча стоял возле него. Мот, испуганная, растерянная, смотрела на нас. Она тоже не могла понять, что с ним случилось. «Хэмп», — сказал он наконец, — «мне надо добраться до койки. Дайте мне руку, скоро все пройдет. Верно, опять эта проклятая головная боль. Я всегда боялся ее, у меня было предчувствие. Да нет, вздор, я сам не знаю, что говорю. Помогите мне добраться до койки». Но когда я уложил его, он опять прикрыл глаза рукой, и, уходя, я слышал, как он пробормотал. Я болен, очень болен. Я вернулся к мод. Она встретила меня вопросительным взглядом. Я в недоумении пожал плечами. Что-то с ним стряслось, а что, не знаю. Он совершенно беспомощен и, должно быть, впервые в жизни по-настоящему напуган. Случилось это, конечно, еще до того, как я ударил его ножом, да это и не рана, а царапина. Вы верно видели, как это с ним началось? Она покачала головой. «Я ничего не видела, для меня это такая же загадка». Он вдруг выпустил меня и пошатнулся. «Но что нам теперь делать? Что я должна делать?» «Пожалуйста, подождите меня здесь, я скоро вернусь», отвечал я и вышел на палубу. Луис стоял у штурвала. «Можешь идти спать», сказал я ему, становясь на его место. Он охотно исполнил приказание, и я остался один на палубе. Стараясь производить как можно меньше шума, Я взял топселя на гитовы, спустил бомб кливера из таксель, вынес кливер на подветренный борт и выбрал груд. Затем я вернулся к Мот. Сделав ей знак «Молчать», я прошел в каюту волка Ларсена. Он лежал в том же положении, в каком я его оставил, и голова его все так же перекатывалась из стороны в сторону по подушке. «Могу я чем-нибудь помочь вам?» — спросил я. Он ничего не ответил сперва, но когда я повторил вопрос, сказал... «Нет, нет, мне ничего не надо. Оставьте меня одного до утра». Но, выходя из каюты, я заметил, что он опять мечется по подушке. Мот терпеливо ждала меня. И когда я увидел ее горделивую головку, ее ясные лучистые глаза, радость охватила меня. Глаза ее были так же ясны и невозмутимы, как ее душа. Готовы ли вы доверить мне свою жизнь и отважиться на путешествие примерно в 600 миль? Вы хотите сказать... Проговорила Мот, и я понял, что она угадала мое намерение. «Да», — отвечал я, — «я хочу сказать, что нам ничего другого не остается, как пуститься в море на парусной шлюпке. Вернее, мне, вам-то здесь по-прежнему ничто не грозит». «Нет, это единственное спасение для нас обоих», — твердо повторил я. «Оденьтесь, пожалуйста, как можно теплее, и быстро соберите все, что вы хотите взять с собой. Поспешите», — добавил я, когда она направилась в свою каюту. Кладовая находилась непосредственно под кают компанией. Открыв люк, я спрыгнул вниз, зажег свечу и принялся отбирать из судовых запасов самое для нас необходимое, главным образом консервы. А когда дело подошло к концу, сверху ко мне протянулись две руки, и я начал передавать все мод. Мы работали молча. Я запасся также одеялами, рукавицами, клеенчатой одеждой, зюидвестками. Нам предстояло тяжелое испытание – пуститься в плавание по бурному суровому океану в открытой шлюпке, и чтобы выдержать его, нужно было как можно лучше защитить себя от холода, дождя и морских брызг. Мы работали с лихорадочной поспешностью, вынесли всю нашу добычу на палубу и уложили ее возле одной из шлюпок. Мот так устала, что вскоре совсем обессилила и в изнеможении присела на ступеньки Юта. Но и это не принесло ей облегчения и тогда она легла прямо на голые доски палубы, раскинув руки, чтобы дать полный отдых всему телу. Я вспомнил, что моя сестра всегда отдыхала точно так же и знал, что силы мод скоро восстановятся. Необходимо было запастись также оружием, и я спустился в каюту волка Ларсена за его винтовкой и дробовиком. Я заговорил с ним, но он не ответил мне ни слова, хотя голова его по-прежнему перекатывалась по подушке, и он, по-видимому, не спал. «Прощай, Люцифер», – прошептал я и тихонько прикрыл за собой дверь. Теперь предстояло раздобыть еще патроны, что было нетрудно, хотя и пришлось спуститься для этого в кубрик охотников, где у них хранились ящики с патронами, которые они брали с собой в шлюпки, когда шли на охоту. Взяв два ящика, я унес их из-под самого носа разгулявшихся кутил. Оставалось спустить шлюпку, нелегкая задача для одного человека. Отдав найтовы, я налег сперва на носовые тали, потом на кормовые, чтобы вывалить шлюпку за борт, а затем, потравливая по очереди те и другие талии, спустил ее на 2-3 фута, так что она повисла над водой, прижимаясь к борту шхуны. Я проверил, на месте ли парус, весла и уключены. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я забрал бочонки со всех шлюпок. На борту находилось теперь уже девять шлюпок, и нам должно было хватить этой воды, а кстати и балласта. Впрочем, я столько запас всего, что даже побаивался, не перегрузил ли я шлюпку. Когда мот начала передавать мне в шлюпку провизию, из кубрика на палубу вышел матрос. Он постоял у наветренного борта, шлюпку мы спускали из подветренного, потом медленно побрел на середину палубы и еще немного постоял, повернувшись лицом к ветру и спиной к нам. Я притаился на дне шлюпки. Сердце у меня бешено колотилось. Мод лежала совершенно неподвижно, вытянувшись в тени фальшборта. Но матрос так и не взглянул в нашу сторону. Закинув руки за голову, он потянулся, громко зевнул и снова ушел на бак, где и исчез, нырнув в люк. Через несколько минут я погрузил все в шлюпку и спустил ее на воду. Помогая Мот перелезть через планшир, я на мгновение ощутил ее совсем близко возле себя. И слова «Я люблю вас, люблю» чуть не слетели с моих губ. «Да, Хэмфри ван Вейден, вот ты и влюблен, наконец», — подумал я. Ее пальцы переплелись с моими, и я, одной рукой держась за планшир, другой поддерживал ее и благополучно спустил в шлюпку. При этом я невольно испытал чувство гордости, я почувствовал в себе силу, какой совсем не обладал еще несколько месяцев назад. В тот день, когда, простившись, с Чарли Ферресетом отправился в Сан-Франциско на злополучном Мартинесе, Набежавшая волна подхватила шлюпку, ноги мод коснулись банки, и я отпустил ее руку. Затем я отдал талии и сам спрыгнул в шлюпку. Мне еще никогда в жизни не приходилось грести. Но я вставил весла в уключенный и ценой больших усилий отвел шлюпку от призрака. Затем я стал поднимать парус. Мне не раз приходилось видеть, как ставят парус матросы и охотники, но сам я брался за это дело впервые. Если им достаточно было двух минут, то у меня ушло на это по крайней мере минут двадцать. Но в конце концов я сумел поставить и натянуть парус, после чего, взявшись за рулевое весло, привел шлюпку к ветру. «Вон там, прямо перед нами Япония», — сказал я. «Хэмфри Ван Вейден, вы храбрый человек», — сказала Мот. «Нет», — отвечал я, — «это вы храбрая женщина». Точно сговорившись, мы одновременно обернулись, чтобы взглянуть в последний раз р... на призрак. Невысокий корпус шхуны покачивался на волнах с наветренной стороны от нас, паруса смутно выступали из темноты, а подвязанное колесо штурвала скрипело, когда в руль ударяла волна. Потом очертания шхуны эти звуки постепенно растаяли вдали, и мы остались одни среди волн и мрака.